Дорожная карта. Глава 37. Электрический заряд. Обстановка во время ланча в одном из рыбных ресторанов Лос-Анджелеса в 2003 году была не очень хорошей. Два инженера, Джеффри Штробель и Гарольд Трозен, пытались убедить Илона Маска, Имевший репутацию предпринимателя с железной волей, Маск уже был известен как один из первых членов мафии PayPal, которая запустила систему расчётов через интернет, и основатель компании SpaceX, целью которой было снижение государственных расходов на космические перевозки и организация межпланетных полётов на Марс. Инженеры пытались убедить Маска в постройке аппарата, который должен был работать на меньших высотах электрического самолёта. Это не будет работать, прервал их Маск. Мне это совершенно не интересно. Воцарилась неловкая тишина. Все присутствовавшие продолжали ковырять вилками рыбу. Потом Штробель подумал: "Почему бы и нет? Ведь он может рассказать Маску о предмете своей страсти электромобиле". "Удивительно, как литиевые батареи увеличили возможности электромобилей", сказал Штробель. Он рассказал о своей идее Связать вместе 10 тысяч батарей для ноутбуков и заткнуть их в машину. Маск пришел в возбуждение. Он был взволнован намного сильнее, чем все те, с кем Штробель делился своей идеей. Тогда для всех, за исключением небольшой группы энтузиазмов, электромобиль был чем-то фантастическим. Большинство было уверено в том, что транспорт — это рынок, который захвачен нефтью, особенно это касалось автомобилей. Но это было тогда. Сегодня электромобили стали вопросом существования глобальной автомобильной индустрии, которая спешит сделать всё необходимое для обеспечения собственного будущего. Это же относится к мировой нефтяной индустрии, которая впервые в этом веке столкнулась с потенциально серьёзным конкурентом в области обеспечения топливом автомобилей и лёгких грузовиков, представляющих 35% мирового спроса на нефть в объёмах, которые, как считалось ещё недавно, будут продолжать расти. На протяжении более чем столетия нефть и автомобили шли рука об руку. Но это было до новой мобильности. Будет ли энергия сподвигать людей по-прежнему вести добычу из нефтяных скважин или заправляться с помощью электростанций, ветряных установок и солнечных батарей? Этот процесс повлияет на то, как будут перемещаться миллиарды людей, и окажет глубокое влияние на геополитику, на рабочие места, на структуру национальных экономик. на мировую экономику и на огромные денежные потоки внутри неё. Мировые транспортные потоки генерируют около 24% эмиссии CO2, 26% из которых приходится на автомобили. Мера по предотвращению изменений климата более чем что-либо другое сегодня является главным стимулом скорейшего перехода на электромобили. Но в 2023 году во время памятного ланча главным мотивом был не климат, Им был электромобиль ради электромобиля. Ланч ссылым Маском завершился на гораздо более позитивной ноте, чем начался. Через несколько недель и многочисленных встреч Маск выписал чек на запуск предприятия, что Роберт вынашивал свою идею в течение многих лет. Я люблю аккумуляторы, я люблю силовую электронику и моторы, говорил он. В возрасте 13 лет он построил улучшенный вариант электрического гольфкара. В Стэнфордском университете он придумал свою собственную профилирующую дисциплину инженеринг энергетических систем и был единственным студентом, изучающим этот предмет. После Стэнфорда Штробель насился с различными идеями автомобилей на солнечной и электрической тяге. Но сейчас, с поддержкой со стороны Маска, Штробель получил свой главный шанс. Он собрал команду из Стэнфорда и экосистемы Кремниевой долины. Однако, несмотря на всепоглощающую страсть, сама идея казалась бессмысленной, даже невозможной, ведь после 1925 года в Соединённых Штатах не открылось ни одной новой автомобильной компании. Да, сторонники электромобилей на аккумуляторах могут говорить о длительной истории их детища. В 1900 году на улицах Нью-Йорка электромобилей было больше, чем их собратьев на бензиновом двигателе. Самым влиятельным сторонником электромобиля был никто иной, как Томас Эдисон, изобретатель и король стартапов. Он вложил много собственных средств и усилий, а также поставил на кон свою репутацию, пытаясь довести электромобиль до совершенства. Первое поколение электромобилей убили две вещи. Во-первых, это автомобиль Генри Форда Model T и его массовое производство на конвейере. Во-вторых, хотя это не так известно, изобретение в 1911 году Чарльзом Кэттрингом электрического стартера для фирмы Cadillac после смерти человека, заводившего двигатель рукояткой. Изобретение Кэттринга устранило необходимость стоять перед машиной и крутить рукоятку, чтобы завести двигатель. В течение нескольких следующих лет электромобили постепенно исчезли. Начало современной эры электромобилей пришлось на 90-е годы. Когда в Калифорнии было решено бороться со смогом, Совет по охране воздушных ресурсов Калифорнии (CARB), -CARB это малоизвестный контрольный орган, чрезвычайно влиятельный во всём мире из-за размеров автомобильного рынка Калифорнии. Кроме того, стандарты Совета по охране воздушных ресурсов Калифорнии по эмиссии выхлопных газов используются ещё в нескольких штатах. В 90-х годах в целях борьбы со смогом Совет по охране воздушных ресурсов в Калифорнии начал требовать, чтобы определённое количество новых автомобилей, которые продаются в штате, были автомобилями, не дающими токсичных выбросов. Единственный способ добиться этого использовать электроэнергию или водород. Требование вызвало множество споров, ведь такие автомобили просто не выпускались серийно, они вообще не выпускались. Компания General Motors рискнула Ана потратила 1 миллиард долларов на разработку двухместного электромобиля EV1, известного также как яйцо на колёсах из-за своего внешнего вида. Компания построила около тысячи машин для сдачи в лизинг. Если не считать кучки ценителей, EV1 не получил широкого распространения и закончил существование на свалке. Его аккумулятор был недостаточно хорош. Да и сколько людей действительно хотели купить не использующий бензин электромобиль, если тогда цена бензина составляла 1 доллар 30 центов за галлон, 34 цента за литр. Но сейчас, всего через несколько лет, группа чудаков из Северной Калифорнии во главе с Маском и Штровелем собралась, чтобы попробовать снова изобрести электромобиль. Они назвали свою компанию Tesla в честь Николы Теслы, можно сказать, невоспетого героя, занимавшегося исследованиями в области электричества. Целью компании была разработка имеющего высокие характеристики классного бренда машины, на которой хотелось бы ездить. Больше никаких яиц на колёсах. Несмотря на серьёзнейшие препятствия, проект Tesla имел ряд положительных моментов. Одним из них были успехи в применении химического элемента лития в аккумуляторных батареях. Аккумуляторы на основе лития были изобретены в лабораториях компании Exxon в середине 70-х годов. Во времена, когда считалось, что мир скоро останется без нефти, поэтому Exxon нужно было найти другой путь остаться в автомобильном бизнесе. Затем на затоваренном рынке нефтяные цены рухнули, и инициатива за ненужность усохла на нет. В течение следующего десятилетия конструкция батарей значительно улучшилась. В начале 90-х годов японская компания Sony запустила серийное производство аккумуляторных батарей Батареи стали использоваться в качестве источников питания ноутбуков и сотовых телефонов. У нас была безрассудная идея, что мы сможем использовать то, что изначально считалось исключительно источником питания для ноутбуков, для того, чтобы привести в движение автомобиль, рассказал Штробель. Но литиевый аккумулятор имел в 4 раза большую удельную энергоёмкость по сравнению с традиционным свинцово-кислотным аккумулятором. Идея Теслы заключалась в том, чтобы объединить тысячи этих элементов питания в единую аккумуляторную батарею. К этому времени, благодаря внедрению гибридов, представляющих собой сочетание бензинового двигателя и электромотора, что позволяло увеличить пробег в милях на галлон израсходованного топлива, дверь для использования электроэнергии в автомобиле была уже открыта. Тем временем возрос интерес к использованию экологически чистых технологий, и возобновляемых источников энергии у венчурных компаний из Кремниевой долины. Они всё чаще задумывались об изменениях климата и были убеждены в том, что потенциально смогут здесь хорошо заработать. Это облегчило Тесле поиск инвестиций. Уверенность Теслы подкреплялась быстрым ростом цен на нефть в те годы, который усиливался опасениями из-за пика добычи нефти и полного исчерпания её запасов. Все это привлекало все больше интерес к использованию транспорта, не нуждающегося в бензине в качестве топлива. Инновационная адаптивная экосистема стартапов Кремниевой долины сама по себе была подходящей для поставленной задачи. Поиск таланта, в котором занималась компания Tesla Cars, в самом начале своей деятельности в любом другом районе мира стал бы очень трудным делом. Особую важность имела государственная политика – Правила по экономии топлива и выбросам вредных веществ. Стимулы и субсидии. В Калифорнии Совет по охране воздушных ресурсов ужесточил показатели по продаже автомобилей, не дающих токсичных выбросов, и по мере увеличения роли климата в повестке дня ввёл ограничения по выбросам CO2. Если автопроизводители не могли достичь поставленных целей, им приходилось покупать кредиты у компаний, которым это удавалось. А это означало, что существующие автомобильные компании в конечном счёте платили десятину Теслы. А поскольку цены на бензин резко увеличились, федеральное правительство предложило налоговые льготы тем, кто покупал электромобили и устанавливал зарядные устройства. Ряд штатов сделал то же самое. Несмотря на всё это, в самом начале идея Теслы выглядела совершенно не осуществимой. Много раз компания попадала в ситуацию, когда казалось, что деньги через несколько месяцев закончатся. Нам приходилось подходить к самому краю, чтобы пытаться ставить цели и достигать их, демонстрировать вещи, которые убедят людей дать нам достаточно денег для того, чтобы продержаться ещё немного на дистанции, говорил Штробель. Давление и стресс ещё более усиливались из-за скандалов и конфликтов внутри самой компании. Как ни странно, стартап только выиграл от того, что люди не восприняли его слишком серьёзно. Прошло почти 10 лет с того момента, когда все смотрели на это и говорили: "Нет, это не сработает", рассказывал Штробель. Они отказались принимать и забыли о нём. Это действительно раскрыло перед нами огромное окно возможностей. Из-за недостатка денег они обнаружили, что могут значительно снизить расходы, решая многочисленные проблемы проектирования с помощью компьютерного моделирования и тестирования. Однако кое-что нужно было делать в реальном мире. Они не могли позволить себе строительство многомиллионной установки для краш-тестов, чтобы испытывать аккумуляторы на прочность. «Мы поняли, что сможем симулировать краш-тест, просто поднимая эти штуки в воздух и бросая их вниз», — рассказывал Штробель. И они арендовали подъемный кран и сбрасывали аккумуляторы с него. «Мы действительно работали крайне экономно», — продолжал он. «Мы внедряли новое удивительными темпами очень небольшой команды с очень небольшими ресурсами». Каждую систему нужно было перепроектировать снова и снова. Потребовалось множество экспериментов для решения самой важной проблемы: как расположить элементы питания таким образом, чтобы выделяющееся тепло не привело к возгоранию или взрыву батареи. Мир увидел плоды их работы в 2006 году, когда были представлены первые прототипы электромобиля Tesla Roadster. Два впечатляющих спорткара, чёрный и красный, до сегодняшнего дня заявил Маск Все электромобили ни к чему не годились. Но все это было для затравки. Первые машины отправились к покупателям зимой 2008 года. Tesla Roadster представляла собой возбуждающую, очень привлекательную спортивную машину, которая могла разогнаться до 100 км в час менее чем за 4 секунды. Она быстро превратилась в символ статуса — Роудстер был выпущен ограниченной партией, но он продемонстрировал, что литий-ионный аккумулятор будет работать в автомобиле. «Я-то сначала сказал, подождите минуту», вспоминал Роберт Лутц, занимавший тогда пост президента General Motors. «Я соглашался с аргументами всех относительно того, почему мы не можем сделать это. Но вот вам маленький стартап в Калифорнии, который это делает. Тесла была ломом, который помог разбить заторы с бревен». Имея стартовую цену в 109 тысяч долларов, Roadster, конечно, не был машиной для массового спроса. Кроме того, он был не единственным электромобилем. В 2010 году компания Chevrolet выпустила гибридный электромобиль Volt. В том же году Nissan представила полностью электрический Leaf. Однако продажи показали разочаровывающие результаты. В 2012 году Tesla сделала большой шаг вперед, представив седан Model S — базовая цена которого составляла 65 тысяч долларов. Им восхищалось издание Consumer Reports. Журнал «Мотор Тренд» назвало его «Автомобилем года». Но, наверное, даже гораздо большей честью было то, что практически все компании-автопроизводители покупали модель, чтобы разобрать ее и понять, как она работает. 2012 год был очень важен для «Маска». В этом году была не только «Модел С», была еще фирма «Спейс Экс». Построенная ею ракета «Фелкон» успешно состыковалась с Международной космической станцией и доставила на нее полезную нагрузку, после чего вернулась на Землю с грузом с МКС. Это было техническое достижение колоссального масштаба, они оба являлись результатом решимости и мощнейшего напора Маска. «Мой напор как бы и не связан с надеждой, энтузиазмом или чем-то подобным», сказал как-то Маск. «Я просто отдаю все, что у меня есть». независимо от того, как складываются обстоятельства. Вы просто идете намеченным курсом и получаете результат. Конечно, Model S была дорогой, ее не назовешь народной машиной. Затем в 2016 году на дорогах появилась Model 3. Она была нацелена на массовый рынок и имела соответствующую цену — 35 тысяч долларов. К 2016 году Renault-Nissan продала 500 тысяч электромобилей, три раза больше, чем Tesla. Но это составляло треть от прогнозируемого количества. На тот момент Tesla и Renault Nissan уже не были белыми воронами. За 10 лет после первого появления Tesla Roadster эта ниша на рынке начала заполняться новыми моделями электротранспортных средств, и их становилось всё больше. В середине 2000-х годов компания General Motors, при занимавшем тогда пост главного исполнительного директора Рейке Веганере, Решила вернуться к электромобилям и выпустила модель Volt. Но тогда, в преддверии финансового кризиса 2008 года, экономические перспективы казались мрачными, и это отражалось на всём, даже на юморе. Обращаясь к приглашённому докладчику на совещании руководства, Вегенер пошутил, что обычно они дают выступающим машину в знак благодарности, но сейчас компания может позволить себе только ручку. Но это будет очень хорошая ручка. Затем разразился глобальный финансовый кризис 2008 года. Закрывались заводы, шли массовые увольнения, объявлялись банкротства. Американскому правительству пришлось предоставлять финансовую помощь множеству компаний. Перед Дэниелом Экерсоном, сменившим Вегнера на посту главного исполнительного директора General Motors, стояла сложнейшая задача возрождения компании. Сам он сказал об этом так: У нас было куча проблем, которые нужно было решать. Перестроить бизнес надо было в кратчайшие сроки. Но в 2013 году General Motors приняла решение начать разработку совершенно нового электромобиля, получившего название Bolt. Самые большие проблемы новой машины были связаны с её сердцем аккумулятором. Аккумулятор очень чувствителен к изменениям температуры. Поэтому конструкцию подвергали жёстким испытаниям. подвергали воздействию температур от минус 65 до плюс 73,5 градусов по Цельсию. Задача заключалась в том, чтобы снизить стоимость аккумулятора и сделать болт конкурентоспособным на массовом рынке. А сам аккумулятор должен был соответствовать исключительно важному требованию — обеспечивать пробег в 200 миль на одной зарядке. Именно этот параметр стал ориентиром для конструкторов, стремящихся развеять боязнь ограничений дальности поездки, Стрех разрядки аккумулятора при отсутствии поблизости зарядного устройства. За разработку глобальных продуктов в General Motors тогда впервые в истории компании отвечала женщина Мэри Бара. Bolt был её главным приоритетом. Бара была внутренней бунтаркой, и её отец работал изготовителем штампов на одном из заводов General Motors. Их общий стаж работы в корпорации превышает 80 лет. Бара как-то сказала, что ее отец был большим любителем автомобилей, и она стала таким же любителем. Ребенком она приходила на завод с отцом и гуляла там за выраженной работой в цеху. Когда отец приезжал домой на машине новой модели, то это было, по ее словам, событием для всего квартала. Она и другие дети забирались в машину и по очереди катались на ней. Когда осенью начиналось производство новых моделей, она приходила в автосалон и восторженно смотрела, как срывали бумагу, скрывающую новый сверкающий автомобиль. У неё не было вопросов. Она хотела работать только в автомобильной промышленности. Вас просто тянет туда. Как глава отдела разработки глобальных продуктов, она отвечала за подготовку производства Bolt. контрольную дату принятия решения её команда представила два варианта работы над критически важным аккумулятором. Инженеры сказали, что при определённом сроке разработки могут добиться определённого пробега машины на одной зарядке. Или же они могли увеличить пробег вдвое, но для этого им потребуется больше времени. Давайте-ка вдвое увеличим пробег, ответила Барра и добавила: "Но при первоначальном сроке Глава отдела разработки электромобилей окаменел, как и вся его команда. «Я никогда не забуду выражение их лиц», — вспоминала Барра. Отойдя от шока, инженеры вернулись к работе. В декабре 2016 года Болт начал поступать в шоу-румы автосалонов, опередив Тесла на 7 месяцев. Это была недорогая модель, которая могла проехать 200 миль на одной зарядке. Но лишь после того, как Барра стала исполнительным директором General Motors, компании пришлось лицом к лицу столкнуться с явлением, которое всё чаще считали революцией в мире автомобильного транспорта. За последующие несколько лет пришлось потратить много усилий на то, чтобы разобраться во внешних воздействиях, которые определяли и будут определять лицо отрасли. Это законодательство и общественное мнение, климат и окружающая среда, меняющиеся запросы потребителей, новые бизнес-модели, поток новых технологий, усиливающееся давление со стороны Кремниевой долины. И это было только начало, вспоминала позже Бара. Она обещала, что к 2023 году General Motors будет иметь на рынке как минимум 20 моделей электромобилей. Примерно в то же время произошло изначально малозаметное событие, которому предстояло стать важнейшим поворотным пунктом для всей мировой автомобильной промышленности и мощным катализатором ускорения разработки и распространения электромобилей. В Европе автолюбители традиционно чаще покупали машины на дизельном топливе, чем на бензине, в основном потому, что они расходуют меньше топлива и облагаются меньшим налогом. Это очень существенно для региона, где цены на топливо в 3 раза выше, чем в Соединённых Штатах. Но в США машины с дизельными двигателями встречались намного реже и пользовались плохой репутацией ещё с 70-х годов. Однако примерно в 2005 году главный мировой поборник дизельной технологии компания Volkswagen решила увеличить продажи в США чистых дизельных автомобилей с новым двигателем. В 2013 году исследователи из центра по определению качества топлива и измерению содержания вредных веществ в выхлопных газах при университете Западной Виргинии в маленьком городке Моргатаун Взяли на прокат два автомобиля «Фольксваген», чтобы измерить содержание оксида азота в выхлопных газах в дорожных условиях. Работа проводилась по крошечному исследовательскому контракту 50 тысяч долларов для Европейской группы чистого транспорта. Центр хотел найти еще 20 тысяч долларов. Оксид азота вызывает смог и реагирует с содержащимися в воздухе химическими веществами, образуя аэрозоли и озон, оказывающие вредное воздействие на дыхательную систему. Проехав 2400 миль в обычных условиях, исследователи из Западной Виргинии с удивлением обнаружили, что выхлопные газы автомобилей Volkswagen содержат намного больше оксида азота, чем было указано по результатам лабораторных тестов. Они поняли, что компания использовала специальное программное обеспечение во время лабораторных тестов, чтобы создать впечатление, будто содержание вредных веществ в выхлопных газах ниже. И потому соответствует нормам и правилам. Когда автомобили передвигались по дорогам, программное обеспечение деактивировалось, и состав выхлопных газов перестал соответствовать нормам. Компания инсталлировала это программное обеспечение, чтобы решить проблему. Она не смогла разработать небольшой дизельный двигатель, в котором сочетались бы хороший показатель расхода топлива и низкое содержание CO2 и оксидов водорода в выхлопных газах. Наиболее крупных автомобилях с дизельным двигателем было пространство для использования альтернативных и менее дорогих технологий снижения выбросов. Но для небольших машин пришлось использовать компромиссный вариант между низким содержанием оксида азота в выхлопных газах с одной стороны и лучшим расходом топлива и низким содержанием CO2 с другой.